Глава сороковая. Несмотря на общую разруху, царящую в комнатах, на кухне нашёлся целый запас дорогих чаёв, несколько сортов кофе и пакеты с конфетами. Я поставила чайник на разогревающий артефакт, имелся даже фарфоровый белоснежный сервиз. Ректор будто знал, что будет принимать министра. Пока занималась приготовлением, обдумывала ситуацию. В соседней комнате меня ждали министр страны, ректор престижной академии. Парень, который мне, кажется, нравится, и второй, влюблённый в меня. А я раз за разом проматывала в голове разговор с Бриджит. Мы связаны. Как иначе она смогла войти в мой сон? Или это уставший разум подкинул мне видение? Нужно разобраться. Только как? Всё же попробовать расспросить друзей Бриджит, если их можно так назвать? Мужчины серьёзно обсуждали произошедшие события, когда я вернулась в гостиную с подносом. Да, это точно был Дэми Лич. Мрачно подтвердил ректор, обратив взгляд ко мне. Руки дрогнули, и я чуть не выронила под нос. «Дэми Лич, даже не знаю, как я решилась броситься к тому монстру. Сейчас кажется, что я была сильно не в себе. Почему подумала, что смогу его подчинить? Потому и так легко было поверить, что все это мне привиделось». «О подчинении высшей нежити я только читал», задумчиво пробормотал Барлоу, тоже глядя на меня. Поставив поднос на стол, я раздала всем чашки на блюдцах. Потом взяла и свою с крепким кофе и села в дальнее кресло, подальше от неприятного министра и через чур восторженного Итона. Может, он ещё не отошёл от соприкосновения с сознанием собаки? А мне кофе не нашлось. Барлоу отпил напиток из своей чашки и скривился. С трудом подавив улыбку, я отрицательно мотнула головой. Для него я откопала в загромах старый чай. Остальным заварила обычной с цветочной добавкой, а себе в наглую сделала кофе, по которому жутко соскучилась. Странно, я никогда не была кофеманкой, выпивала чашку утром, чтобы взбодриться. А теперь, лишившись обычных в повседневности вещей, поняла их особенную прелесть. «Слишком мягкий для вас!» – пояснила притворно виновата и, блаженно прикрыв глаза, отпила терпкий напиток. Сладкая горечь растеклась по языку, и я не сдержала радостного мычания. «Очень жаль, господин ректор, но концентраторам дело не ограничится. Вскоре я вас снова ограблю. На этот раз утащу кофе». «Какое плетение вы использовали, мисс Слоу?» Кривясь, Барлоу отставил свою чашку обратно на поднос и взял конфету, видимо, чтобы перебить вкус несвежего чая. «Если честно, не очень помню». «Это было плетение подчинения Гулей, но она добавила незнакомую мне связку», включился в разговор Крайтон. «Как-то так». Он изобразил движение рук, создавая светящуюся проекцию плетения, и я с удивлением обнаружила, что оно похоже на движение крючка при создании узоров. Точно, если задуматься, в каждом плетении есть система: основа, поддерживающая всю формулу, ответвление, создающее направленность, на которое будет воздействовать колдовство, и подпитка, призванная направлять силу. И любое графическое колдовство может стать красиво вязаной салфеткой, которую любят на досуге плести бабушка, а иногда заставлять и меня. Я взяла плетение подчинения гулей, добавила больше ответвлений подпитки и внесла повторы центрального ответвления, которое, по моим предположениям, и отвечает за управление разумом. Вот так я вытянула руки, теперь припоминая свои действия во время подчинения. Адептка рассмеялся ректор, покачав головой. А она пробилась молотом там, где мы обходим преграды хитростью. Повезло, что вам хватило сил на такое энергозатратное и безмерно усложнённое плетение. Где вы его увидели? Нигде, сплела на ходу, призналась, пытаясь не покраснеть. Мы бы всё равно все погибли. Я решила, что можно рискнуть. Форт бы взял на себя домилича. Улыбнулся, он отпивая чай и мимолётно прикрыл веки, наслаждаясь вкусом. В серых глазах Милкнул лукавый огонёк. Вы позволите просканировать ваш резерв? Это не опасно? Конечно, нет. Мы же делали это перед началом практики. Ну, я имею в виду сейчас, после такой нагрузки, попыталась исправиться, бросив мимолётный взгляд на Дерека. Он пил чай, мрачно глядя на Итана, и, пользуясь отвлечением мужчин, бросил в парня конфетой. "Преграти на её пялица", прошептал он, почти неслышно. Ректор отложил свою чашку, обошёл стол и подошёл ко мне. Нужен телесный контакт, напомнил он. Ах, да. Поставив чашку на подлокотник кресла, я сняла свитер и отогнула ворот футболки. Ректор положил указательный палец на грудь над солнечном сплетением. Резерв вспыхнул зелёным огнём, и этот цвет побежал по всему моему телу. Интересно, пробормотал он, прерывая прикосновение и отступил. Размер не определяется, уточнил Барлоу. Да, совершенно. Возможно, расширился под действием силы Домилича, что произошло перед подчинением мисс Лол. Как вам хватило сил? Не знаю, от Домилича шла такая мощь, она моментально пополнила резерв. Я даже с Крайтоном поделилась. Да, она и мой резерв пополнила, подтвердил Дерек на лету, хватая брошенную Итэном в ответ конфету. Признайся, Бриджит, ты использовала запрещённую технику увеличения резерва. Бардло откинулся на спинку кресла, обратив ко мне тёмный, пронзительный взгляд. А такая есть? выдала я, прежде чем подумала. Вы либо хорошая актриса, он махнул рукой, хрипло усмехнувшись. Впрочем, какая разница? Девушка добилась результата, помогла остановить прорыв нежити, поспособствовала спасению моего сына. Обвинений в использовании запрещённых техник не последует. Более того, я способствую твоему зачислению в лучший отряд для дальнейшей практической работы, Бриджит. Спасибо, наверное, нахмурилась я, вновь хватаясь за чашку. Движение вышло слишком нервным, и несколько обжигающих капель коснулись кожи. Тихо зашипев про себя, я сжала чашку обеими ладонями. То, как Барлоу у себя вёл, как ко мне обращался, будто может делать что захочет. выводила из и так шаткого равновесия. Мало того, что допрашивал, еще и попытался косвенно обвинить в каком-то нарушении. А вдруг Бриджит что-то такое и сделала? Но сталкиваться с последствиями снова предстоит мне. Как же бесит! «Отец!» — напомнил о себе Итан. «Снова ты со своими глупостями!» — нахмурился Барлоу, мимолетно сжав переносицу. Только сейчас я отметила темные круги под его глазами и общий утомленный вид. Вряд ли после исчезновения сына он нормально спал. Ритен хочет на тебе жениться, усмехнулся мужчина внезапно весело. Но все мы понимаем, что Бриджит для тебя старовата. Я подавилась кофе от неожиданности и теперь обожгла язык. Кажется, Барлоум стил мне за свой чай. Зато мой средний сын подходит тебе по возрасту, ещё более неожиданно заявил он. Найджел только начинает политическую карьеру. Родовитая жена с неизмеримым резервом будет очень, кстати. Надеюсь, вы шутите, пророкотала я, больше не скрывая своего раздражения. Отнюдь. Но, конечно, этот вопрос я буду обсуждать с твоим отцом. Он будет рад такому предложению. А мнение Бриджит вам мне интересно? зло уточнил Дерек. Между вами уже есть договорённости? Предположил мужчина, указав сначала на него, потом на меня. Хотя, не отвечайте, всё это будет обсуждаться с вашими родителями. Чашка в моих руках вместе с кофе вспыхнула зеленоватым светом, обращаясь прахом. В комнате громко залаял Вильгельм, начав яростно набрасываться на дверь. Бриджит, успокойтесь, ректор крепко, почти болезненно сжал мое плечо, заставляя опомниться. Тогда я осознала, что мои руки сияют некроманским светом. Возможно, тебе стоит вновь начать носить блокаторы. Он потянул меня за локоть, вынуждая встать с кресла, и повёл на выход. На данном этапе нужно сосредоточиться на защите разума. Ты ничего, что я на ты, да? уточнил и не дожидаясь ответа, продолжил. Ты пропустила через себя предсмертные желания сотен неупокоенных душ. Это опасно, ты ведь понимаешь, насколько. Помнишь, что вчера собиралась убить меня? Да, кивнула, обняв себя рукой. Вчера я действительно была не в себе, да и сегодня не отличаюсь уравновешенностью. Хорошо, что понимаешь, ректор вытащил из кармана стальной браслет с прозрачным камнем в основании и протянул его мне. Надень, снимай только на занятиях. После ужина приходи ко мне, я с тобой позанимаюсь. Не хватало ещё, чтобы ты сошла с ума и уничтожила нашу страну, а может, и весь мир. Он весело подмигнул, давая понять, что шутит. Но в каждой шутке, как говорится,